Ночью. Кем ты станешь, когда вырастешь? Ммм, стариком, который завел себе стаю в квартире. Самый безумный дед на районе. Городская легенда. Тебе смешно почему-то с этого? Много ли дело быть сумасшедшим мальчиком? Все знают, что перерастет. А вот быть сумасшедшим дедом уже позиция. Но я не верю, что это возможно. Мысленно я даю тебе еще лет десять. Не в полную силу мысли, а кончиками синапсов. Где это еще не становится четко оформленной идеей, где это еще не слова. Так вот, я думаю, что ты умрешь в сорок. За десять добавочных взрослых лет тучи рассеются, глубина прирастет. Мы, наверное, все таки расстанемся. Как это случится, я ума не приложу, потому что жить без тебя примерно невозможно. Но, конечно, мы как-то расстанемся. Я выйду замуж, и будут дети. А мы с тобой станем писать друг другу и иногда встречаться. Просто держаться за руки. Потому что любви нашей ничего не нужно. Будем присматривать друг за другом, как ласковые ангелы. И я отпущу тебя светло. Спокойным, мудрым, сорокалетним, растерявшим всю бычку плоти. Как ты будешь сладко спать? Мне кажется, ты даже разлагаться не станешь. Зачем это? Все человеческое побеждено. Я вижу тебя невыносимо белым, жемчужным. И мы были бы счастливы так, как прямо сейчас, когда я целую тебя в ямках, где сходятся ребра. Только сильнее, потому что тебе больше не нужно вставать и уходить. Но пока у нас есть ночь, ты упорхнешь еще до обеда. Да чтоб собаки углы не засали, не сильно поели мебель. Это понятно. Луна маячит, мертвецкий румянец. По кровати дорожка, как на воде. Покровало морщит, вот небольшой бугорок. Это бедро, бедро — это ты. Обнимаю тебя, прижимаюсь к спине. Чувствую кожей, как бессонные твои мысли гудят. Мигает электричество. Ты не шевелишься, но движение несомненно. параобразная легкость. Лежу как с облаком в обнимку. Облака ведь огромное размером с неба. По ним ходит Бог. Просыпаюсь и понимаю, какая у меня в руках тяжесть. Да и где-то нет тебя. Да и где-то нет тебя. Оставил мне вместо себя камень какой-то. Многотонная пустота. Черная, поглотившая все. И ведь очнешься утром, и все еще будет. Солнце, бутерброды. Ты не любишь, как я варю кофе, поэтому я завариваю тебе чай. Безо всяких обид. Но сейчас ничего нет, и я продолжаю обнимать твое тело, пока оно забыло, что ты — это ты. Я знаю физику засыпания. У меня бывал сонный паралич, и ток в голове отдавал приказы пошевелиться. А я не могла. Руки, ноги не слушались, ничего в теле не слушалось. Невозможно даже моргнуть. И не спутаешь это паническое удушье ни с чем. Превращение живого в саркофаг даже смешно, что во время еженочной репетиции смерти мы восстанавливаемся для жизни следующего дня. Вроде как недосып означает, что ты недостаточно умирал. А чтобы чувствовать себя хорошо, стоит умереть прилежно. Достаточно. Может ли большая настоящая смерть обладать похожим значением? Чего только не выдумаешь в утешение, но похоже, что да. Но пока я обнимаю тебя. И пытаюсь понять, как это будет, если изъять твое присутствие из мира настолько, что из человечьего короткого века это тянет на вечность. И понимаю, что ведь будет же, но как мне быть с этим? Мысль слишком страшная, ее лед жжет. Я одергиваю себя и мигом забываюсь, думая о том, что ты не любишь, как я варю кофе, а твой затылок пахнет тщательно вымытой. Страшно любимой псиной. И все эти глупости становятся еще одним одеялом, которое бережет мой сон. Вот мы и лежим. До конца ночи два обнявшихся тела. Умерли так, что сами в это поверили. А завтрашний день мы будем жить у десятеренно неистово.